25 октября второго года миссии. Четверг. Два часа пополудни. Первый этаж. Правая столовая Большого дома. Андрей Викторович Орлов. Главный охотник и военный вождь племени Огня. Получив сообщение о прибытии к нам очередных потеряшек, добровольных переселенцев у нас не ожидалось в принципе, Я быстро свернул свои дела на артиллерийской позиции, предварительно распорядившись, чтобы сержант Седов представил мне список кандидаток в наводчице, учитывая возможный отсев с двойным запасом. Затем я быстрым шагом направился в сторону большого дома. До того, как к нам прибудут очередные гости, на совете старших вождей следовало заслушать Персональный вопрос отца Бонифация. Но война войной, а обед по расписанию. А как раз к обеду мы и приглашали Народу в Большом доме с отселением французов с семьями в отдельные дома поубавилось, и он уже не столь сильно напоминает Ноев ковчег. Но за столами все равно тесновато. Ведь именно здесь живут семьи Петровича, моя. Сергея-младшего и Валеры, отец Бонифаций, доктор Блохин со своими благоверными, сержант Седов, Джонни-пулеметчик, а также дети-сироты на воспитании у мадам Феры. Кстати, Марина Витальевна с Антоном Игоревичем обедать ходили тоже в большой дом. Получалась весьма шумная и дружелюбная компания. Когда все поели и вышли из столовой, Там остались только те, с кого вся эта история полтора года назад и начиналась. Разумеется, за исключением несчастной Катюхи. Ну и отец Бонифации, разумеется. «Итак, товарищи», — сказал я, когда все посторонние вышли. «Сегодня у нас на повестке дня два вопроса». Пока второй вопрос идет к нам своими ножками под конвоем волчицы охотничей команды Виктора де Леграна, начнем с первого. «Отче Бонифаций, скажите нам, пожалуйста, почему о возможном воплощении среди нас Божьего Сына и превращении кого-то из наших соплеменников в аналог Иисуса Христа мы узнаем не от вас лично, а от пленных итальянских моряков?» Не имею ничего против их ускоренного обращения, но при этом настоятельно прошу впредь о подобных умозаключениях информировать в первую очередь совет вождей». Сергей Петрович, Антон Игоревич, Марина Витальевна и Валера переглянулись в порядке общего обалдения. Сергей-младший же хранил спокойствие египетского сфинкса. После того, как из его семьи удалили Катюху и оплакали ее, будто она и в самом деле умерла, Серега наслаждался в кругу своих жен покоем и благорастворением. Кстати, это событие весьма благотворно подействовало на поведение скандальных кельтских баб. С одной стороны, они убедились, что обещанные дома, роскошные, будто предназначенные для лордов, и мы в самом деле построили до холодов. А с другой стороны, мы показали, что нарушение наших законов и постановлений мы не потерпим ни от кого, пусть даже паршивую овцу придется исторгнуть из наших собственных рядов. «Я не понимать, почему вы так беспокоиться», после некоторой паузы ответил отец Бонифаций. «Это вопрос чисто богословский и о том, что этот человек быть Сын Божий, мы, скорее всего, узнать только после смерти его физически телу. «Мы должны беспокоиться потому, что такая идея, без предупреждения, будучи вброшенной в массы, способна вызвать в нашем обществе жесточайший раскол», сказал Петрович, даже без предварительной беседы со мной, тоже понявшей остроту ситуации. «Для наших современников...» настроенных к религии достаточно скептически и для новообращенных из язычества, вроде Леди Сагари и Гая Юния, этот вопрос не имеет большого значения, но все остальные вцепятся в него, как клещи в бродячую собаку». Я добавил, «Особенно меня пугает, что уже высказано предположение о том, что аналогом Иисуса Христа станет кто-то из наших детей, рожденных уже в этом мире. Я не хочу, чтобы в нашем обществе появились партии сторонников Антона, Виктора, Романа или Петра, которые начали бы по этому поводу разбивать головы друг другу и всем прочим, для которых этот вопрос не будет так важен. И чем старше будут мальчишки, тем страшнее будет свара. Андрей прав. сказал Петрович. Вся история первых веков христианства — это неутихающие споры о сущности Христа, и не только споры. Огромные территории опустошались, кровь лилась рекой. А жители Аравии, не желающие вникать в тонкости споров о природе Христа, низвели его фигуру до уровня одного из пророков, создав свое отдельное исповедание, исторически ставшее враждебным всему христианству. И эта трещина через человечество протянулась почти на две тысячи лет. Я, например, такой судьбы своим потомкам не хочу. Так что, отче Бонифаций, вы этого дракона из пещеры выпустили, вы загоняете его обратно. Да, нам еще тут только войны католиков с гугенотами не хватало, поддержала нас Витальевна. Особенно меня пугает то, что новоприбывшие, которые могут явиться к нам из тех времен, когда мир еще не был поражен неверием, непременно активно включаться в игру «Угадай, кто Христос». Все, что мы делали до сегодня, дня, может вылететь в трубу с таким оглушительным свистом, что мне даже страшно об этом подумать. Отче, неужели вы, так хорошо знающий человеческую природу, не догадались об опасности говорить об Откровении прежде самого откровения? Я действительно об этом не подумать, покаянным тоном произнес тот. Я предполагать, что все спокойно ждать, когда воплощенный сын будет себя проявить? Я сказать, что все, кто есть это племя, будут воплощенному сыну как «Апостол! И что не быть среди них первый и последний, и Иуда тоже не быть? Я говорит, что мы пока не знать, кого выбрать Бог-Отец, а еще что Божий Сын надо быть и бесполезно казаться, и только когда Он умереть, мы будем знать, кто Он быть. Я не знать, как вернуть сказанное мной слово, и сейчас раскаиваться, что не посоветоваться с вами». «Если дракона нельзя загнать обратно, то его следует приручить», сказал Антон-старший. «Вы, отче Бонифации, выпустили этого зверя в мир, вы его и обуздываете, Проповедуйте, уговаривайте, пророчите. А ты, Сергей Петрович, в рамках своих судейских полномочий беспощадно наказывай за любые проявления религиозных споров. Пропаганда религиозной вражды должна быть объявлена техчайшим преступлением, Не желающих оставить свои заблуждения за порогом нашего мира оформлять следует, как говорит доктор Блохин, по первой категории. Теория отката к истокам тем и хороша, что снимает все накопленные за века межконфессиональные противоречия. И те, кто не захочет расставаться со своими заблуждениями, должен быть без всякой пощады изгнан из нашего общества. Я, товарищи. Не хочу умирать, зная, что в самом ближайшем будущем все полетит в тартарары, и мои дети окажутся в самой гуще кровавой каши. Я буду стараться исправить причиненное мной зло и каяться, что проявить неверие в ваш разум», склонив голову, произнес отец Бонифаций. «Надеюсь, Господь меня простит и наставить на истинный путь». «А я думаю...» Вдруг сказала молчаливая до того Ляля, что все зависит от наших мальчиков и от нас самих. Если мы их воспитаем такими дружными, что между ними не пролезет ни один злой язык, то и раскола в нашем обществе тоже не будет. Все умолкли, и в этой тишине Лиза добавила. «А если злые языки будут настойчивы, то их можно и поотрезать». острыми ножницами. В последнее время у нас было много новичков, и, как подозревает мой муж, скоро их будет еще больше. Наше общество, товарищи, из плотно сжатого кулака превращается в рыхлый ком. А это плохо. Французских школьников мы утрамбовывали больше года. Виктор Делегран с самого начала был добровольцем, хлебнувшим дикой жизни и готовым на все ради того, чтобы жить с цивилизованными людьми. А Думнони... Аквитаны и римляне для нас пока еще совсем чужие. Тщательнее надо. Не только с будущим поколением надо работать, но и с нынешним тоже. Не знаю, как с аквитанами. Кроме товарища Сагари, все они на поверхности как-то не выделяются, сказал Антон Игоревич. Но с некоторыми из Думнониев контакт уже довольно неплохой. Я имею в виду кузнеца Онгхуса и его сына Отхана. Старший из них вдовец, а младший и вовсе не был женат. Так что у них нет никого, кто мог бы закапывать им яд в уши. Я бы считал полезным отдать за них табуированных вдов из клана Лани, а также полуафриканок. Соответствующие взаимные симпатии уже имеются. Необходимо только досрочно снять табу. Оба этих товарища готовы взять в свою семью женщин с маленькими детишками и воспитывать их как родных. С Альбином Гончаром значительно хуже, ведь ему постоянно сосет мозг его благоверное, которое, кажется мне, несколько облегченные версии Катюхи. И даже если вы обжените его на местных, это особо будет только себя считать настоящей женой, а всех прочих грязными подстилками. «Значит, необходимо усилить работу женсовета», — вздохнула Марина Витальевна. «Так усилить?» Чтобы от воинствующих упрямец только брызги полетели. Я тоже делать им внушение, сказал отец Бонифаций. Хорошо делать, и говорить леди Гвендалион, чтобы она тоже их чистить, как у вас говорят, с песочком. Ну, вот и договорились, бодро сказал Петрович. Превратить сделанное в не сделанное не может даже патрон отца Бонифация. Остается только пытаться предотвратить негативные последствия. Быть может оно и к лучшему, а то мы, поглощенные текущими делами, еще долго не обращали бы внимания на то, что наше общество превращается в нечто бесформенное. Я не имею в виду римлян, эти парни в легионе привыкли к дисциплине и легко могут быть подвергнуты переструктурированию. А вот с Дубнониями, Аквитанами и Итальянцами гораздо хуже. И, кстати, Андрей, скажи, что это за второй вопрос, который идет к нам своими ножками? Неужели очередные попаданцы-пропаданцы? Что в них такого особенного, что вопрос с ними необходимо решать в совете вождей? Сегодня, рано утром, в сторону бывшего римского лагеря ушли охотничьи партии Гуга и Виктора де Леграна. сказал я. «Дичь в окрестностях нашего поселения изрядно повыбита, а народ желает есть по немалой порции мяса каждый день. И они там взяли не только пару оленей и кабана, но и группу странных типов без оружия, но в военной форме, которые при этом разговаривали на русском языке». Сцапали их в самый интересный момент, когда те, рассевшись в кружок вокруг костерка, будто на пикнике, самозабвенно обсуждали вопрос о том, как им жить дальше. Вот, конфисковано у одного из них. Я выложил на стол изрядно потертый револьвер. Думаю, что это власовцы, которые бежали от маки, чтобы то ли пробраться в Испанию, то ли сесть на пароход и уплыть в Аргентину. «Думаю, что тут ты крупно ошибся», — сказал Петрович. «Власовцы были обмундированы не в русскую, а в немецкую форму. А ее наши лейтенанты уже видели. Так бы тебе, Викторий, доложил, люди в немецкой форме, говорящие по-русски. Кроме того, бросившись в бега, они постарались бы и переодеться в гражданку. А тут, по факту, люди в форме и частично при оружии». Пожалуй, и вправду стоит подождать, пока твои потеряшки дойдут до большого дома, посмотреть на них без всякого предубеждения, и только потом решать их судьбу. И даже если это белогвардейцы с гражданской войны, то не стоит быть к ним слишком суровыми. В крайнем случае, отделять агнцев от козлич нам поможет леди Сагари. Ты, как всегда, прав, Петрович, сказал я. Да будет так.